Глава 123. «Я съездил в Терезин всего однажды. Мне хотелось увидеть место, где умер Робер Деснос». Примечание. Робер Деснос, 1900-1945, французский писатель и журналист, один из основателей сюрреализма, участник сопротивления. В концлагерях он вел себя необычайно мужественно, помогал другим заключенным, пытаясь защитить их от издевательств надсмотрщиков. 14 апреля 1945 года в связи с эвакуацией концлагеря Флёха был отправлен из Германии в Чехию. 3 мая, когда к Трезну стали приближаться советские войска и чешские партизанские отряды, эсэсовская охрана лагеря бежала. 4 июня истощенного и больного Тифом поэта обнаружил в одном из бараков поклонник сюрреалистической поэзии чешский студент Стуна, который остался с Десносом до конца и переправил во Францию его последнюю поэму. Конец примечания. Он прошел через Освенцем, Бухенвальд, Флоссенбург и Флёху. После изнурительных маршей смерти, в последнем из которых поэт подцепил Тиф, он оказался в Терезине. Концлагерь был освобожден 8 мая 1945 года, а Деснос умер 8 июня умер, как жил свободным, на руках юных медсестры и медбрата, поклонников его творчества. Примечание. По мере приближения союзных войск, нацисты переводили заключенных на оккупированных территориях из одного концлагеря в другой. Сначала вывозили их поездами, затем заставляли идти пешком, и во время этих перемещений многие погибали от голода, холода, болезни, истощения, насилия со стороны охранников. Составленный исследователями Холокоста, неполный список содержит 52 марша смерти, во время которых погибла треть заключенных. Конец примечания. Вот еще одна история, из которой мне хотелось бы сделать книгу. Молодых людей звали «Алена и Йозеф». Терезин, по-немецки Терезинштадт, был крепостью, построенной австрийской императрицей для защиты богемского четырехугольника от посягательств прусского короля Фридриха II. Что за императрицы, не знаю. Я позаимствовал понравившуюся мне фразу у Пьера Вольмера, спутника десноса в скитаниях по лагерям и свидетеля его последних дней. Мария Терезия? Ну да, конечно. Терезинштадт, город Терезии. В ноябре 1941 года Гейдрих приказал превратить гарнизонный городок в гетто, а часть бывшей крепости отделить и сделать из нее тюрьму-гестапо. Но это не все, далеко не все, что надо сказать о Терезине. Терезин не был таким же гетто, как другие. Терезин был для властей местом временного пребывания евреев до окончательного решения их судьбы, своего рода пересылочным концлагерем, это понятно, Согнанные сюда евреи ожидали отправки на восток, в Польшу, в страны Балтии. Первый состав с узниками ушел в Ригу 9 января 1942 -го года. Тысяча человек, 500 из них выжили. Второй, неделю спустя, тоже в Ригу, тысяча человек, 16 выживших. Третий в марте, тысяча человек, 7 выживших. Четвертый, тысяча человек, выжили трое. И, в общем-то, нет ничего особенного в этом последовательном приближении к 100%, ужасающем симптоме прославленной немецкой результативности. Депортация идет своим ходом, а Торезинское гетто тем временем служит пропаган лагерь образцовым витринным, так еще его назвали лагерем для иностранных наблюдателей, его обитатели должны производить самое, что ни на есть приятное впечатление на представителей Международного комитета Красного Креста. В Ванзе Гейдрих объявляет, что некоторым категориям немецких евреев, удостоенным наград ветеранам Первой мировой войны, лицам старше 65 лет, проминентам, Крупным специалистам и видным деятелям в какой-либо области слишком известным, чтобы исчезнуть внезапно и бесследно, будет временно сохранена жизнь. Их поместят в Терезин, будут содержать во вполне приличных условиях, и это поможет успокоить немецкую общественность. К 42 году все-таки несколько ошеломленную чудовищной политикой, которую она не переставала аплодировать, начиная с 1933 -го. Примечание. Эйхман во время суда над ним в 1961 году свидетельствовал, что после окончания официальной части конференции в неформальной обстановке участники, угощаясь коньяком и обсуждая результаты встречи, не стеснялись говорить без иносказаний об убийствах, ликвидации и уничтожении. Конец примечания. Для того, чтобы Терезин мог служить алиби, надо, чтобы евреи выглядели так, будто с ними хорошо обращаются. Вот почему нацисты разрешают проживающим в гетто самоуправление и более или менее активную культурную жизнь. Поощряются спектакли, занятия искусством, конечно, под бдительным оком эсэсовцев, которые ко всему еще и требуют, чтобы на лицах евреев сияли улыбки. Представители Красного Креста, на которых инспекционный визит произведут самое благоприятное впечатление, оставят в своих докладах весьма положительные отзывы о гетто в целом – о его культурной жизни, об отношении к кузникам. Между тем, из 140 тысяч евреев, проживавших в Трезине во время войны, выживет всего 17 тысяч. Милан Кундера напишет о них. «Евреи Трезина не питали иллюзий, они жили в преддверии смерти, и их выставлявшаяся нацистской пропагандой на показ культурная жизнь служила всего лишь алиби. Следовало ли жителям гетто отказаться от предложенной им обманчивой и шаткой свободы?» Они сами более чем ясно ответили на этот вопрос своей жизнью, своим творчеством, своими выставками, своими квартетами, своими любовными историями, всей палитрой своей жизни, которая имела несравненно большее значение, чем жуткая комедия, разыгранная их тюремщиками. Такова была их ставка. И добавить на всякий случай, такой же должна была быть и наша.